События на утесах Квасера. Кристофер был полностью погружен в свои мысли. Шоссе неторопливо, словно с неохотой, убегало под колеса служебного волива Лилихейм остался позади, оставив себе и вменяемость стирации. Он несколько раз пытался связаться с Берит, чтобы узнать, как продвигаются поиски, но из динамика шел свинцовый свист, от которого начиналась мигрень, и Кристофер оставил в покое кнопку вызова. Часы на приборной доске показывали полдень. Полдень, 4 августа. Полдень суток, когда выяснилось, что в Лилихеме могут исчезать дети. Показались утесы Квасера, и Кристофера объял ужас. Он остановил машину, пытаясь вычленить причину появления ледяной эмоции. Подкова Хьюрикен, имевшая высоту около 600 метров над уровнем моря, в этом месте, на 400-метровой отметке, словно была расколота. Следующий километр двухполосной дороги, соединявшей Лилихеем и Мушоэн, проходил практически в темноте. Лишь далекая трещина неба могла вернуть уверенность в том, что на планете все еще правил день. Большинству водителей страх внушал именно этот участок горной гряды, но Кристофер к ним не относился. Для него утесы Квасера были и оставались отрезком дороги с романтичным названием «не более». Вдобавок он был осведомлен о том, что вершины так называемых утесов стягивали специальной высокопрочной вольфрамовой сетью, уменьшавшей вероятность обвала. И эту сеточку для каменных локонов проверяли каждый месяц. В практичности шишкам из Мушоэна не отказать. Следить за сетками было куда дешевле, чем расчищать шоссе от завала. Выйдя из машины, Кристофер завертел головой. Он явственно ощущал чужое присутствие и мог поклясться, что это не человек. Какая-то часть инспектора вопила, что это и не животное, нечто иное. Как будто сами утесы Квасера обрели волю, злую и беспощадную. Это заставило Кристофера задрать голову, и он почувствовал, как подгибаются ноги. На высоте 20 метров на скальном выступе что-то стояло кошмарное и крупное существо укрывалось в тени бледно кровавые огоньки глаз смотрели куда то в бок тварь казалось не замечала человека мир перевернулся с ног на голову кристофер впервые в жизни ощутил нехватку оружия чертов пистолет согласно чертовым правилам хранился в специальном сейфе чертового багажника он на ощупь двинулся назад Очутившись у машины, на секунду опустил глаза, и этого хватило, чтобы тварь пропала. Скальный выступ был чист. Утесы квасера ярко отражали солнце. «Боже мой!» Кристофер потер лицо и вернулся в Вольво. Он попробовал связаться с Берит, но рация выдала такой пронзительный визг, что пришлось ее отбросить. Его мозг пытался осмыслить увиденное, и не мог. Руки сами вывели машину на дорогу, и Кристофер чуть расслабился. Потянулся темный путь через подкову Хьюрикен, и пришлось включить фары. Сверху змеилась полоска света. Перед глазами полицейского все крутился образ невероятной твари. Всплыла деталь, которую он сумел осмыслить только сейчас, когда исчез ошейник страха. Чудище имело внушительные молочные железы и вытянутую морду. На ум Кристоферу пришла некогда виденная скульптура, изображавшая волчицу, которая вскармливала чересчур огромными грудями двух близнецов — рема и Ромула, будущих основателей Рима. «Волчица! Господи, это была волчица!» — воскликнул Кристофер, пораженный догадкой. «Стоило это произнести, как аркан ужаса, Опять перетянул шею. Кристофер ударил по тормозам, приказывая Вольво разделить его страх. Машина остановилась, и инспектора тряхнула. По жилам опять потекли холодные иглы. Во мраке утесов Квасера сияли две красные точки. Кошмарная волчица, невесть каким образом оказавшаяся впереди, восседала на очередном выступе. Находясь в 10 метрах над шоссе, освещенным фарами Вольво, она почти полностью сливалась с тьмой. Волчица смотрела вверх. Кристофер, чуть подавшись вперед, машинально проследил за ее взглядом. В широком, глубоком просвете сверкало нечто белое. Оно напоминало сдутый пластиковый шар, влекомый коробкой, набравшей безумную скорость. К квасера летел метеозонд. С меткостью брошенного дротика он влетел в теснину, образованную скальными массивами, и не преодолев и пяти метров, ударился о каменный выступ восточного утеса. Вольфрамовая сеть с визгом лопнула, и задетый выступ вырвало из векового гнезда, а сплющенные остатки метеозонда уже врезались в противоположную стену скальной породы. Утесы Квасера наводнил жуткий грохот, когда тонны камней устремились вниз. Древняя колоссальная трещина подковых юрикен расширилась и затянулась, хороня в себе дорогу и одинокую машину. Перепуганный Кристофер ничего не успел сделать. Если бы он мог увидеть себя в этот момент со стороны, то обнаружил бы, что горькая усмешка, застывшая на губах, Как нельзя лучше подходило такой смерти.